Глава шестая Джордж Крофорд был человеком столь могучего сложения, что кресло, в котором он восседал, казалось игрушечным. Он сидел, сложив руки на животе, и говорил ровным бесстрастным голосом, лишенным всякого выражения. Викерс подумал, что вряд ли встречал когда-либо человека неподвижнее. Крофорд не только не двигался, но даже и не пытался это делать. Викерс подумал, что вряд ли встречал когда-либо человека неподвижнее. Он высился в кресле, похожий на громоздкую статую, и не столько говорил, сколько шептал, едва шевеля губами. Я познакомился с некоторыми вашими произведениями, мистер Уикерс, и нашёл их превосходными. Счастлив узнать это, ответил Уикерс. 3 года назад я бы ни за что не поверил, что примусь за чтение художественной литературы и буду беседовать с настоящим писателем. Но сегодня нам необходим человек вашего плана. Я говорил с моим административным советом, и мы пришли к выводу, что вы именно тот, кто нам нужен. Он замолчал и своими маленькими голубыми глазками в упор уставился на Уикерса. Мисс Картер сообщила мне, что вы весьма заняты в данный момент. Совершенно верно. У вас очень важная работа. спросил Крофорд. «Надеюсь, да. Однако то, что я хочу предложить, вам гораздо важнее». «Это...» — сухо возразил Виккерс, смотря на чей взгляд. «Я вам не очень нравлюсь, мистер Виккерс», сказал Крофорд. Он не спрашивал, а констатировал, и это разозлило Виккерса. «Я еще не составил о вас определенного мнения», ответил он. Тем более, что меня совершенно не интересует ваше предложение. Прежде чем продолжать беседу, сказал Крофорд. Я хотел бы вас предупредить, что она носит сугубо конфиденциальный характер. Мистер Крофорд ответил ему Уикерс. Я не любитель грошовых тайн. Это не грошовая тайна. Впервые голос Крофорда утратил свою беспристрастность. Речь идёт о мире, стоящем на краю пропасти. Уикеру удивлённо взглянул на него. "Бог мой", подумал он. "Эта туша говорит вполне серьёзно. Ему действительно кажется, что мир стоит на краю пропасти". "Вы слышали о Вечмобиле?" спросил Крофорд. "Викерс кивнул. "Мне сегодня предлагали его купить. А вы знаете, что существуют вечные бритвенные лезвия, зажигалки и электрические лампочки. Я имею такое лезвие, сказал Уикерс. И оно лучше всех тех, которые я когда-либо покупал. Не думаю, что оно вечное, но пока я не правил его, а когда оно затупится, непременно куплю себе такое же. Если вы не потеряете своё лезвие, вам никогда не понадобится покупать другое, мистер Уикерс. Оно действительно вечное. как и машина, которую вам предлагали. Возможно, вы слышали и о домах, я не в курсе дела. Речь идёт о сборных домах, пояснил Крофорд. Их продают по 500 долларов за полностью обставленную комнату. Вам дают хорошую скидку за ваш старый дом и предоставляют рассрочку на оставшуюся сумму. Рассрочка это значительно превосходит то, что может позволить себе нормальное кредитное общество. Обогрев домов и кондиционирование воздуха в них производится с помощью солнечной батареи, которая на порядок лучше всех тех, что существовали до сих пор. Я мог бы рассказать и еще кое о чем, но думаю, этого достаточно, чтобы вы получили общее представление о сложившейся ситуации. Мне кажется, дома – это хорошая идея. Долгие годы мы говорим о дешевом жилье. Быть может, это и есть то самое решение. Но это не очень важно. Идея в самом деле хорошая, согласился Крофорд. И я бы стал её самым горячим приверженцем, не повлеки она за собой гибель энергетической промышленности. Солнечная установка даёт тепло, свет, энергию для работ по дому. Стоит вам купить этот дом, и у вас отпадает нужда в электроснабжении. Эти дома лишат работы тысячи плотников, маляров, каменщиков, и они попадут в лапы людей из синтетических углеводов. В конце концов погибнет и лесная промышленность. Но мне понятно, когда вы говорите об энергетической промышленности, сказал Уикерс. Но как это может отразиться на строителях и лесной промышленности? Для строительства домов всегда будет необходимо дерево, как будут нужны и плотники для его обработки? В этих домах действительно используется дерево, и кто-то производит все связанные с ним работы, но мы пока не знаем кто. Неужели нельзя навести справки, удивился Уикерс. Ведь это не так и сложно, в торговых книгах должны быть записи, наконец, где-то имеются заводы и фабрики. Компания существует, признал Крофорд. На этой торговой фирме. Мы были там и обнаружили лишь склады, где хранятся готовые конструкции до высылки покупателю. И всё. Наши поиски предприятий-производителей не увенчались успехом. Они вписаны в накладные одной компании, название и адрес её нам известны, но никто и никогда не продал этой компании и щепки. Она не приобрела ни у кого ни одного гвоздя. У неё нет ни одного служащего. Фирма указывает, где расположены её фабрики, эти местности существуют, но там нет никаких предприятий. И если мы не ошибаемся, никто не переступал порога компании с тех пор, как мы взяли её под наблюдение, невероятно воскликнул Уикерс. Конечно, согласился Крофорд. Строительные материалы, из которых делаются дома, где-то надо производить. Мистер Крофорд, позвольте задать вам один вопрос. Почему всё это вас так интересует? Видите ли, я ещё не решил, стоит ли вам говорить об этом. Понимаю, но всё же мне хотелось бы получить от вас ответ. Я должен возвратиться несколько назад, чтобы вы правильно поняли мои намерения. Наши цели, если хотите, наша организация могут показаться смешными, если не знать их предыстории. Вы кого-то боитесь, перебил Уикерс. Вы не хотите признать этого, но вы находитесь во власти какого-то животного страха. Как ни странно, я охотно это признаю. Но речь идёт не обо мне лично, а о промышленности, о мировой промышленности. Вы думаете, сказал Уикерс, что те люди, которые делают и продают дома, производят и веч мобилей, зажигалки и лампочки? Крофор скивнул, и углеводы. Стоит задуматься и цепенеешь от ужаса. Кто-то уничтожает нашу промышленность и отнимает работу у миллионов людей, потом делает поворот на 180 градусов и кормит эти миллионы людей, кормит их без анкет, бумагомарания и прочих бюрократических штучек, которые всегда были отличительной чертой благотворительных организаций. политический заговор. Больше того, мы уверены, что ведётся сознательное и хорошо организованное наступление на нашу экономику в мировом масштабе. Налицо намеренная попытка подорвать социальную и экономическую основу нашего образа жизни и, следовательно, нашей политической системы. Наш образ жизни определяют капитал, будь он частный или государственный. и заработная плата, которую получают рабочие за свой повседневный труд. Устраните эти два фактора, и вы подорвёте само основание нашего организованного общества. Вы сказали: "Мы уверены". Кого вы имеете в виду? Североамериканское бюро. Североамериканское бюро? Я чувствую, что заинтересовал вас, заметил Крофорд. Просто я хочу знать, с кем имею дело. чего вы ждете от меня и о чем идет речь?» Крофорд не спешил с ответом. «Именно это я и хотел сказать вам, когда предупредил о конфиденциальности нашей беседы». «О, не рассчитывайте, что я стану давать какие-то клятвы», — поспешил вставить Виккерс. «Вернемся немного назад», — сказал Крофорд, — «и займемся историей. Тогда станет ясно, кто мы и И чем занимаемся? Вспомните о бритвенном лезвии, не затупляющемся бритвенном лезвии. Новость о нём распространилась с невероятной быстротой, и буквально каждый мужчина приобрёл себе такое лезвие. Вам известно, что нормальный человек бреется одним лезвием 5-6 раз, затем выбрасывает его и берёт другое. Это означает, что он постоянно покупает новые лезвия. Следовательно, Производство бритвенных лезвий очень выгодное дело. В этой отрасли были заняты тысячи людей. Продажа лезвий давала некоторый заработок тысячам торговцев. Кроме того, производство лезвий стимулировало выпуск определённых сталей. Иными словами, эта отрасль промышленности была одним из экономических факторов, который наряду с тысячами других схожих факторов формировал мировую промышленность в том виде, как мы её понимаем. И что же случилось? О, я, конечно, не экономист, но я могу предположить, теперь никто не покупает бритвенных лезвий. Производство бритвенных лезвий вылетело в трубу, не так ли? Ну, всё это происходит несколько медленнее, чем вы думаете, сказал Крофорд. Крупная отрасль промышленности сложный механизм, который мгновенно не умирает, даже если ничего нельзя сделать. избыт постепенно сходит на нет. Но вы правы, именно сейчас предприятия, выпускающие бритвенные лезвия, терпят крах. Затем появилась зажигалка. Казалось бы мелочь, но в мировом масштабе она перестает быть мелочью. Происходит то же самое, что и с производством лезвий. Затем приходит очередь электрических лампочек, и опять мы наблюдаем тот же процесс. Три отрасли промышленности приговорены к смерти, мистер Уикерс. Эти три отрасли уничтожены. Вы сказали, что я боюсь, и я признаю это. Мы испугались после появления электрических лампочек. Ведь если кто-то может уничтожить три отрасли промышленности, то почему бы ему не уничтожить полдюжины, дюжину сотню отраслей, а то и всю промышленность в целом? Мы объединились, и за словом мы скрывается промышленность не только Соединённых Штатов Америки, но и всего американского континента, ряда стран Европы и Азии. Конечно, нашлись скептики, кое-кто отказался присоединиться к нам, но наша деятельность находит поддержку в деловых кругах всего мира. Как я уже говорил, я хочу, чтобы всё это осталось между нами. В настоящий момент, сказал Уикерс, у меня нет никакого желания говорить с кем-либо на эту тему. Мы объединились, продолжал Крофорд, и в наших руках, как можете себе представить, сосредоточена значительная власть. Кое что мы уже предприняли, кое-где нажали и кое-чего добились. Во-первых, ни одна газета, ни один журнал не рекламирует эти предметы. и не публикует никакой информации о них. Во-вторых, ни один уважающий себя магазин не продаёт этих лезвий зажигалок лампочек. Вот почему они открыли свои собственные магазинчики. Конечно, сказал Крофорд. Эти магазинчики множатся как грибы, вставил Уикерс. Один из них открылся на днях в Клифвуде. Да, они открыли собственные магазинчики. и стали практиковать новый вид рекламы. Наняли тысячи мужчин и женщин, которые ходят и говорят каждому встречному: "Вы слышали об этих потрясающих товарах, которые недавно появились в продаже?" "Нет?" "Позвольте вам рассказать." Принцип вам ясен. Нет лучшей рекламы, чем реклама, построенная на личном контакте. Но стоит она баснословно дорого. Мы поняли, что нам противостоят творческие, активные умы, располагающие практически неограниченным капиталом. Мы начали расследование, пытались загнать этих людей в их логово, разузнать, кто они, как ведут дела и каковы их намерения. Но, как я вам уже сказал, наши усилия ни к чему не привели. Может быть, есть законные пути, спросил Уикерс. Мы думали о них, Но этих людей невозможно прижать. Налоги, они их платят, больше того, они делают это с охотой. Чтобы никто не лез в их дела, они платят даже сверх положенного. Корпоративные правила, они скрупулёзно их выполняют. Социальное обеспечение, они выплачивают громадные суммы, представляют длинные списки служащих. Однако эти списки, по нашему убеждению, фиктивны. Но вы же не явитесь в фонд социального обеспечения со словами: "Послушайте, тех людей, за которых они платят взносы, не существует". Есть и другие средства воздействия, но все они не действеннее этих. Мы запутались в законодательных дебрях, и даже наши юристы не знают, как поступать. Мистер Крофорд сказал Уикерсу: "А всё это очень интересно, но я всё же не пойму, куда вы клоните". Вы сказали, что речь идёт о заговоре против мировой промышленности с целью разрушить наш образ жизни. Но ведь вся история экономики содержит тысячи примеров жесточайшей конкуренции. Может, это тоже её проявление? Вы забыли об углеводах, возразил Крофорд. Вы правы, признал Уикерс. Углеводы не оставляют камня на камне от моего предположения. Из-за неблагоприятных погодных условий Над отдельными странами нависла угроза голода. Конгресс Соединённых Штатов рассматривал вопрос о помощи из политических позиций: кому помогать и как, и вообще помогать ли. А в утренних газетах появилось сообщение о том, что одна лаборатория синтезировала углеводы. В статье не говорилось, что лабораторию эту никто не знает. Это стало известно позже. Лаборатория возникла из небытия буквально за одну ночь. Даже крупные дельцы, Уикерс сейчас вспомнил об этом, не поверили случившемуся, обозвав создателей синтетических углеводов шарлатанами. Но это не были шарлатаны. Может быть, фирма и вела свои дела каким-то непонятным образом. Однако отныне с ней следовало считаться. Через несколько дней после первого сообщения стало известно, что продукты её производства не поступают в продажу, а раздаются бесплатно всем нуждающимся, которые по тем или иным причинам не имеют возможности заработать себе на пропитание. Продуктами снабжались не только голодающие, но и те, кто постоянно жил на грани голода, то есть та значительная часть человечества, которая, хотя и не вымирает из-за отсутствия пищи, но подвержена болезням и отстаёт в своём развитии по причине постоянного её недостатка. Словно по мановению волшебной палочки в самых разных уголках земного шара возникли тысячи контор фирмы, и бедняки потекли туда рекой. Отдельные люди пользовались случаем без всяких оснований получать бесплатное питание, но служащие контор как бы не замечали этого. Сами по себе синтетические углеводы не являлись полноценным пищевым продуктом, но это было лучше, чем ничего. И во многих случаях деньги, сэкономленные на углеводах, помогали купить кусок мяса, который давно исчезла со стола. Мы серьёзно изучали вопрос об углеводах, продолжал Крофорд. И снова ничего не нашли. Мы убеждены, что их никто не производит, однако они существуют. Конторы они поступают со складов, но на складах не может храниться более двухдневного запаса. Мы не обнаружили даже следов фабрик и транспортных средств, кроме транспорта, который доставляет углеводы со складов в конторы. А вот откуда продукция поступает на склады, неизвестно. Такое впечатление, что она туда вообще не поступает, как в старой сказке Хоторна. а горшке, в котором никогда не кончалось молоко. А вы сами не можете производить углеводы? Я понял вашу мысль, кивнул Крофорд. Но мы не в состоянии это сделать. Как не в состоянии производить вечно мобили или незатупляющиеся бритвенные лезвия. Наши инженеры и химики уже давно заняты изучением этого вопроса, но ни на шаг не продвинулись в решении проблемы. А что произойдёт, когда безработным понадобится ещё кое-что, кроме пищи, спросил Уикерс. Когда их семьи окажутся в лохмотьях и возникнет нужда в новой одежде, когда их выбросят на улицу. Думаю, что могу ответить на ваш вопрос. Появится ещё одно филантропическое общество, которое даст им одежду и кров. Уже продаются дома по 500 долларов за комнату. И это чисто символическая цена. Почему бы не давать их даром? И почему бы не продавать одежду за десятую или двадцатую часть стоимости? Костюм за 5 долларов, платье за 50 центов. А вы не пробовали прогнозировать, какую следующую новинку они готовят? Мы пытались это сделать. Мы были уверены в скором появлении автомобиля. Как видите, так оно и случилось. думали мы и о домах. Теперь очередь за одеждой. Пища, одежда, жильё, средства передвижения четыре основные потребности человека. Кроме того, они располагают горючим и источником энергии, добавил Крофорд. Когда достаточное количество людей поселится в новых домах, снабжённых солнечной энергией, придётся распрощаться с обычными отраслями энергетической промышленности. Но кто же эти деятели, спросил Уикерс. Вы говорите, что не знаете их, но есть ли хоть какое-то предположение, ни малейшего? У нас имеются списки персонала и членов их административных советов, но мы не можем найти этих людей. Может быть, это русские? Крофорд отрицательно покачал головой. Нет. Они тоже обеспокоены, хотя у них пока ничего подобного не наблюдается. В первый раз Крофорд шевельнулся. Он снял руки с живота, схватился за ручки своего массивного кресла и встал. "Кажется, вы не поняли, какая роль во всём этом отводится вам", спросил он. "Не понял. Мы не можем сразу без какой-либо подготовки заявить люди перед вами союз мировых промышленных держав, борющихся за сохранение вашего образа жизни. Мы не можем сказать им о сложившейся ситуации. Нам рассмеются в лицо. Нельзя просто так объяснить людям, что вечный автомобиль и дом по 500 долларов за комнату обернуться для них катастрофой. Мы не можем это высказать, но и мне необходимо это узнать. Мы хотим, чтобы вы написали об этом книгу. Не вижу, начал Уикерс. Но Крофорд прервал его на полуслове. Вы напишете так, словно сами обо всём узнали. Вы намекнёте на хорошо информированные источники, не называя их. Мы предоставим вам материалы, но всё должно исходить от вас. Викерс медленно поднялся и протянул руку за шляпой. "Спасибо, что вы подумали обо мне", сказал он. "Но меня не интересует ваше предложение".